Глава девятая. Хуан. День тринадцатый. Покинув лагерь интернированных, Хуан остановился, чтобы собраться с мыслями. Автобус в Ларнаку уходил не скоро, поэтому он решил зафиксировать полученную информацию в своем диктофоне. После того, как женщина указала на бородатого мужчину, атмосфера в помещении внезапно накалилась. Многие стали дёргать Хуана за рукав, чтобы тоже взглянуть на фотографию. Послышались проклятия и крики. Некоторые женщины плевали на фотоаппарат в его руке. Если бы бородатый мужчина находился здесь, его растерзали бы. Потом одна из беженек сказала, что старая женщина, как вероятно и большинство находившихся в лодке, прибыла из местности, прилегающей к Сап-Абару или расположенной немного севернее. А у двух женщин помоложе на фотографии Хуана диалект был другим, не такой, как у всех остальных. В их речи странным образом сочетались деревенские выражения и слабый иностранный акцент. Возможно, они происходили из Ирака. Про них мало что было известно, кроме того, что это мать и дочь. Но она вряд ли это так, добавила другая женщина, сообщив, что дочь выглядела старше своей матери. Состаришься, когда тебя всё время насилуют, крикнула ещё одна. После этих слов женщины начали шептаться и кивать, многие кричали что-то по-арабски, перебивая друг друга, видимо, делясь ужасными воспоминаниями. Так что же случилось со старой женщиной? спросил Хуан у женщины в цветном платье, когда крики прекратились. Я уверена, что она была знакома с этим мужчиной и тех двух женщин, она тоже знала. Три эти женщины подчинялись ему и явно боялись его. Он отдавал распоряжения, бил их, когда они не слушались. Я точно не знаю, почему он убил старую женщину, но я видела, что она была уже мертва, когда резиновая лодка дала течь. Она обернулась к другим женщинам и стала по-арабски задавать какие-то вопросы. Несколько женщин что-то сердито отвечали ей. И вдруг прямо перед ханом началась драка. Две женщины стали бить друг друга, а потом вцепились грязными ногтями в лицо и волосы. Схватка перекинулась на всю комнату. Громкая ругань перешла в пощёчины, затем в мощные удары по телу и лицу. Хоан понять не мог, что происходит. Ситуация явно вышла из-под контроля, когда первые окровавленные женщины рухнули на пол. Двери из комнат для допросов вдруг распахнулись, оттуда выбежали мужчины в форме и с решительными лицами набросились на ближайших женщин с кулаками, пытаясь таким образом их утихомирить. "Боюсь, вам придётся сейчас уйти", сказал сотрудник отдела информации. Вы их спровоцировали на это безобразие. Надеюсь, вы полностью удовлетворены. Хуан пожал плечами. Он пожертвовал 50 евро, а что собственно получил, чтобы двигаться дальше? Ничего. Так что он точно не был полностью удовлетворен. Но у него появилась ясная цель. Этот человек с черной бородой был убийцей жертвы номер две тысячи сто семнадцать, и ничто не мешало Хану искать его, хотя сказать легче, чем сделать. Хан выключил диктофон и посмотрел на выжженную местность вокруг лагеря. Что делать теперь? Двух женщин и убийцы за стальной сеткой нет, но где они? Греческая часть острова длиной в сто шестьдесят и шириной в восемьдесят километров. На севере турецкая часть. Они могли находиться где угодно. Бывало, что в горах Тродос прятали людей, когда не хотели, чтобы их нашли. А если были помощники, то можно было тем или иным способом перебраться в турецкую зону. Хан сам был гражданином страны, входящей в ЕС, при этом не греком, поэтому смог бы получить туда визу. Но что он будет делать там, если у него нет никакой наводки? Хан глубоко вдохнул сухой воздух, чувствуя свою полную бессилие. В его распоряжении оставалось 13 дней, и он уже потратил приличную часть своего скромного бюджета. Хан вернулся к ограде. Что если снова войти туда и попросить разрешения посетить мужское отделение? Может быть, появится возможность получить дополнительную информацию. Но захотят ли его впускать, пока продолжаются допросы? Он вспомнил выражение лица редакторши, когда та выдвигала свой ультиматум, и принял единственно возможное в этой ситуации решение. Начиная с этого момента, он будет нести бред силы кобылы и выдаст трогательную, красочную историю о старой женщине и её несчастной судьбе. Он установил, что её убил мужчина, который также издевался и над двумя другими женщинами. Остаётся сочинить какую-нибудь концовку. Что касается мотива для убийства, то за этим дело тоже не станет. Нехватки фантазии у Хана никогда не наблюдалось. Это ведь и правда перспективная идея. Газеты всего мира купят продолжение истории об убийце на свободе в особенности теперь, когда благодаря фотографии его можно будет идентифицировать а если в редакции найдётся специалист то там пропустят фотографию через фотошоп и покажут мужчину в безбородом варианте Поэтому он отправится в Никасию и начнет продвигать сочиненную им историю с использованием фольклора и эпизодов Гражданской войны, которые связаны со становлением Кипра как независимого государства. Хан твердо решил, что не останется должен ни одного евро редакции, когда вернется в Барселону. Может быть, ему удастся найти кого-нибудь здесь, на острове, чтобы подзаработать. Так что он наскребёт небольшую сумму, благодаря которой сможет какое-то время посидеть дома, пока не подыщет новую работу. Тут же оставалось только сделать несколько снимков лагеря беженцев, после чего он найдёт себе какой-нибудь пристойный отель и насладится мягкой постелью. Он как раз собирался снимать, когда увидел женщину с ведром для мытья полов, которая шла через двор прямо к нему. Когда он захотел сфотографировать её, чтобы придать репортажу побольше местного колорита, она застыла и подняла руку в знак протеста. "Будем делать всё быстро", сказала она, дойдя до ограды. Это была та, что кричала о разнице в возрасте двух исчезновших женщин. "Дай мне 100 евро, и я расскажу тебе то, что знаю. А это больше, чем могут рассказать все другие". Но я только и успел он сказать, как она просунула пальцы сквозь сетку ограды. Я знаю, кто этот человек и знаю, что случилось. Поторопись. Она пошевелила пальцами. Они не должны видеть меня здесь. Кто? Персонал? Вообще нет. Половину денег я отдам охраннику, так что персонал в курсе дела. Я боюсь других женщин. Они сейчас выйдут на прогулку, и если увидят, что я с тобой разговариваю, то меня убьют. Убьют? Хуан стал торопливо искать портмоне. Тут есть женщины, которые не такие, как мы. Их прислали бандиты. Они с нами не разговаривают. Они бежали от сирийской армии и должны устраивать повсюду в Европе теракты. В тех странах, куда их пошлют, с ответственностью и с квотами. Хан покачал головой. История казалась невероятной. Ты получишь сейчас 50 евро, а если твой рассказ будет убедительным, то ещё 50 евро. Хорошо? Ему пригодится всё, что сделает историю более сенсационной. Она сунула купюру под свой платок. Я слышала, как старая женщина назвала мужчину с бородой по имени и уверена, что именно по этой причине он с ней раздевался. Он сохранял это в тайне, потому что он террорист, как и тот второй, который утонул. Единственная причина, по которой они взяли нас с собой в плавание, чтобы они могли потом раствориться в толпе, только по этому. Как его имя? Она просунула пальцы сквозь сетку. Стачало вторые 50. Поторопись. Она пнула сандалией сухую траву, поднялось облако пыли. Я скажу ещё кое-что. Как я узнаю, что ты не врёшь? Она оглянулась. Если она так боится, то должна быть реальная причина. Когда он протянул вторую купюру, она спрятала её на груди. Значит, эту она возьмёт себе. Когда наша группа собралась на берегу в Сирии в ожидании резиновой лодки, мужчина с бородой вышел вперёд и стал распоряжаться, сказала она. Тогда он называл себя Абдулазим, то есть слуга всемогущего, но женщина, когда мы были уже в лодке, назвала его Галибом, что означает победитель. Он разозлился и не раздумывая вонзил ей шило в шею. Он прекрасно знал, что и как делать. Казалось, что он готовился к этому. Кровь застыла в моих жилах в этот момент, но к счастью, он меня не заметил. Она закрыл руками рот, чтобы не вырвался крик ужаса. Что значит готовился? А шило, которое вдруг оказалось в его руке, а его поза рядом с той женщиной, чтобы удобней было проткнуть ей шею. И после этого он сразу же вонзил шило в лодку. Но что же женщины, которые были вместе с убитой? Почему они не вмешались? Они сидели спиной и не видели происходившего, но закричали, когда, обернувшись, увидели, что она исчезает в море. Младшая хотела прыгнуть следом, но Галип удержал её. Когда тело выбросило на берег, женщины обвинили его в её смерти, и он приказал им замолчать и сказал, что им надо быть осторожными, иначе их постигнет та же участь. Откуда ты это знаешь? Может быть, ты говоришь так только чтобы получить деньги? Почему я должен тебе поверить? Выражение её лица с быстротой молнии изменилось. Волнение обратилось в гнев. Покажи мне ещё раз фотографию мужчины и двух женщин. Хан прокрутил фотографии на дисплее. Вот это? Видишь, двух женщин и мужчину. А теперь посмотри, кто стоит за ними. Это я. Я слышала всё, что они говорили. Хан увеличил масштаб, и её черты были не очень чёткие, но это была она. И внезапно эта щедушно испуганная женщина стала его главным свидетелем, мечтой любого журналиста, первоисточником и доказательством надёжности истории. Воистину фантастика. Как твоё имя? Зачем тебе это? Хочешь, чтобы меня убили? И она пошла прочь от ограды, качая головой. Куда пропали те две женщины и мужчина, крикнул Хуан ей вслед. Ты видела, как они отошли от этой группы и от тех, кто их охранял? Она остановилась на расстоянии 10 метров. Этого я не знаю, но я видела фотографа в синей форменной куртке, которому Галип подавал какие-то знаки. Сначала он был рядом с старшей группой и снимал Галиба и двух женщин. Потом спустился вниз и сфотографировал тело старой женщины, которое волны выбросили на берег. Судя по всему, Галиба это обрадовало. Он ничего не сказал, но я думаю, его устраивало, что тело выбросило на берег в это время и именно здесь. Этого я не понимаю, ведь он убил её. Разве не лучше было бы для него, если бы она исчезла навсегда? Это зрелище сломало двух женщин, и это было в его интересах, я так думаю. Ты хочешь сказать, что фотографирование его самого, двух женщин и тела убитой было устроено намеренно? Она оглянулась и кивнула. Но зачем, сказал Хуан. Он беженец и должен исчезнуть в неизвестном направлении. Нет никакого интереса для него быть идентифицированным. Я думаю, что есть кто-то, кому посылали сигнал, что он жив. Но как я поняла, то уже позаботился о том, чтобы вся Европа была в курсе событий. Поэтому немецкий фотограф, мне кажется, уже не был нужен Галибу. Немецкий фотограф? Он был немец? Да. Он ненадолго подошёл к нам и сказал Галибу несколько слов по-немецки. Он показывал на тебя, когда ты был около тела женщины, и тогда Галиб что-то передал ему, но я не видела что. Она вздрогнула, когда хлопнула дверь постройки и тут же побежала без объяснений, не попрощавшись. Она не хотела, чтобы её увидели. Вопреки её желанию, Хуан успел сфотографировать её, когда она бежала с развевающимся платьем. Пансионат в Никосии, расположенный в двух зданиях от улицы Ледрас, обошёлся в 40 евро за ночь. Так что он мог провести здесь несколько дней, не перенапрягая свой бюджет. В данный момент у него было достаточно материалов, чтобы отправить это в Аресдельдиа. Но, может быть, дальнейшие поиски принесут и новые плоды. Сомма Summa Сумарум. Он получил одну хорошую наводку, по которой можно было двигаться, хотя след был размытым. Лсый, говорящий по-немецки фотограф в синей форменной куртке. Насколько помнил Хуан, он даже сделал один-два снимка этого фотографа. Хуан положил фотоаппарат на колени и пару раз откусил сэндвич с ветчиной. Теперь, когда он перебросил все свои фотографии и в мобильник, и в лэптоп, стало безопасно копаться в файлах самого фотоаппарата. Очевидно, ему следует попытаться стать штатным сотрудником Оресдельде. Ибо именно благодаря ему, об этой жалкой газетёнке заговорили во всём мире. Это дало акционерам газеты такие хорошие доходы, что безусловно имеет смысл потребовать штатную должность и потом уже продолжить это расследование. Монтесвиго вовсе не божество, поэтому какой смысл бояться требовать у него нечто само собой разумеющееся? Хандраs хохотался, представив себе разгневанное лицо Виго. Просматривая дальше фотографии, он остановился на снимке, где был изображён немецкий фотограф. Хуаннах хмурился, потому что картинка была не очень качественной. Если не считать согнутой спины и куртки, похожей на какую-то форму, цепляться было не за что. Даже высок, лысой головой был почти не виден, потому что мужчина изогнулся над телом, делая снимок. Чёрт, чёрт, чёрт. Хан покачал головой и максимально приблизил лицо к маленькому дисплею фотоаппарата. Почему куртка воспринималась как часть униформы? Покрой? Особенно синий цвет, чёрный воротник и чёрная обшлага или, может быть, покрой рукавов? А что если предположить, что куртка была куплена на складе ненужного обмундирования? И был ли такой склад в городе? Хан очень в этом сомневался. Он открыл компьютер и стал гуглить в поисках мест, где можно было купить такую униформу. По-видимому, в Никосии не было магазинов со специализацией по военному обмундированию. Не исключено, что фотограф ходил в этой куртке долгие годы, а куплена она была не в Никосии. Хан вздохнул и снова нашёл серию фото из Айя-Напы. Он ведь снимал, когда фотограф стоял около погибших на берегу Нет, не снимал его. Вот чёрт, почему он его не снимал? Хан вернулся к снимку со склонившимся над телом фотографом. Неужели никто не в состоянии помочь найти его? Он присмотрелся повнимательнее. Пожалуй, куртка не обязательно была частью военной формы. Скорее, блейзер гражданского типа. Материалом была, похоже, шерсть, какую использовали во время Первой мировой войны. Но она столь же старая, она не могла быть, а в современной армии таких и в помине не было. Если сделать предположение, что немец купил немецкое обмундирование в Германии, то кого об этом спросить? И вообще, как чёрный воротник и синяя форма звучат по-немецки? После некоторых поисков выяснилось, Шварцер Кранген и блауая униформ, так считал Google переводчик. Можно приступать. Хуан стал искать и сразу же нашел массу сайтов, на которых люди обсуждали униформу всех видов и делились информацией, откуда та или другая. Он выложил свой снимок фотографа в синей куртке и написал: кто-нибудь может сказать, чья эта форма? Когда он закончил, была уже ночь. Ответ появился на дисплее следующим утром. Когда Хан открыл глаза, он почувствовал нестерпимую жару. В глаза ему бил свет, из-за которого тени в маленькой комнате казались ещё чернее. Парочка утомлённых гекконов, разомлев, устроилась наверху под перекладинами штор в ожидании вечерней прохлады. Ich weiß nicht, wie alt diese Foto ist, aber mein Vater हथ जो आने गपथ जार इत एसन फंद्रासन बनम एस तस बिथ गब रो पिस गल वारबर्क नह तकन इस त Хан скачил с постели и стал делать перевод через компьютер. Ей было неизвестно, насколько старая фотография, но она узнала униформу, в которой её отец работал кондуктором в Мюнхенском трамвае. О боже, что мне делать? Что мне делать? Заметался Хуан, потом стал гуглить. Uniform Straßenbahn München Хуан ожидал, что, возможно, придётся ему искать несколько часов, но уже спустя несколько секунд сайт eBay предложил ему на продажу униформу в точности такую, какая была на фотографии. Alte Schaffner Tasche, Uniform Abzeichen, Straßenbahn München Trambahn. 399 евро. Голова Хуана упала на подушку. Понятно, что униформа та самая, но какого чёрта ему теперь делать? Прилететь в Барселону с блокнотом полным записей и каких-то предложений, которые могут превратиться в две-три тематические статьи? Нет, этого недостаточно. Но как найти этого лысого мужчину в униформе и при встрече доказывать его связь с пропавшим беженцем, который, возможно, является джихадистом и прячется в Европе бог знает где? В дверь комнаты Хуана постучали. Мальчик, стоявший снаружи, несколько секунд растерянно смотрел на одеяние Хуана в виде простыни, прикрывавшей голое тело, но потом всё же отдал ему конверт, лежавший в руке. Когда Хуан взял конверт, мальчик в тот же момент словно испарился. Хуан не успел даже крикнуть вслед, как кто-то одним махом перескочил через ступеньки и исчез. Внутри конверта была завёрнутая в листок бумаги фотография. Хан развернул листок и бросил беглый взгляд, понял, что в этом виноват он. Закрыв глаза, он несколько раз судорожно сглотнул и снова посмотрел на снимок. Труп лежал на спине с перерезанным горлом и мёртвыми остекленевшими глазами. Две купюры были вставлены между бледных губ. Две купюры по 50 евро. Хан отбросил фотографию от себя на кровать и посмотрел в сторону, борясь с ощущениями тошноты. Из-за жалких пятидесяти евро эта женщина решила рискнуть жизнью и проиграла. Если он напишет, что именно привело бедную женщину к смерти, все обвинения будут направлены против него, потому что есть нее ясного, что если бы он не ввязался в эту историю, она была бы жива. Хан посмотрел в пустоту. Но ведь он ввязался. Он долго крутил в руке листок, потом взял тебя в руки и прочитал написанный по-английски текст. Хан Айгуадер. Мы знаем, кто ты, но ты можешь не бояться, если будешь делать то, что мы скажем. Иди своим путём и пиши обо всём в свою газету. До тех пор, пока мы знаем, что мы впереди, мы будем давать тебе директивы, что делать. И пока ты не сдашься, мы позволим тебе жить. И не забудь сообщить миру, что когда мы нанесём удар, это будет очень болезненно. Ты о нас услышишь. Абдулазим, шагающий на север.